Глава третья. Разговорная сцена. Когда молодожены вернулись в отель, четверо оставшихся гостей сидели на посыпанной гравием площадке перед верандой. Они наслаждались умиротворяющей паузой в начинающихся сумерках. Было слишком темно, чтобы писать письма или читать, и слишком рано, чтобы начинать одеваться к ужин. Пустые чашки и крошки от торта на одном из столиков. Говорили о том, что они пили послеобеденный чай на открытом воздухе и не двигались с места с тех пор. Это было характерно для двух из них, сестер Портер, которые были склонны оставаться на одном месте. Они не были теми, кто вечно метается. Так как им было за 50, и они были вполне устойчивы как в фигуре, так и в привычках. Обе имели безупречно завитые седые волосы, которые сохраняли достаточно следов оригинального оттенка чтобы дать им почтительный титул «блонди». В общем, у них был также прекрасный естественный цвет лица и довольно свирепое выражение лица. Нежная кожа старшей, мисс Эвелин, была слегка морщинистой, поскольку ей было почти 60, в то время как мисс Роуз едва перевалила за 40. Младшая сестра была выше и коренасте, ее голос был громче, а цвет лица темнее. В ее, в остальном безупречном характере, была черта добродушного зазнайства, из-за которой она была склонна к упрекам. Во время их поездки они образовывали квартет с преподобным Кенотом Барнесом и его женой. Они приехали на одном поезде и планировали вернуться в Англию вместе. У викария и его жены был дар располагающей общительности, чего не было у сестер Флуд Портер. И они приписывали это общим вкусом и предвзятостям. Двор был обставлен железными стульями и столами, эмалированными в яркие цвета, и окружен горшками с пыльными вечно зелеными кустарниками. Когда мисс Флудпортер гляделась, она подумала о своем уютном доме в соборном городе. Судя по газетам, в Англии шел дождь, и, следовательно, сад должен был выглядеть наилучшим образом, с ярко-зеленым газоном и пышными бордюрами из астры и георгинов. «Я с нетерпением жду, чтобы снова увидеть наш сад» сказала она. «Наш», — поправила ее сестра, известная своей прямолинейностью. «А я жду удобного кресла», — засмеялся викарий. «Ах, вот и новобрачная». Несмотря на искренний интерес к прибывшим, он не поприветствовал их. Он усвоил из своего первого и последнего отказа, что они не терпят вторжения в их личное пространство поэтому он откинулся назад, затянулся трубкой и наблюдал, как они поднимались по ступеням веранды. «Прекрасная пара», — сказал он одобрительным голосом. «Интересно, кто они такие на самом деле?» — заметила мисс Флудпортер. «Лицо мужчины мне знакомо, я точно где-то его видела». «Может, в кинокартине?» — предположила ее сестра. «О, вы ходите в кино?» Перебила ее миссис Барнс с живым интересом, надеясь найти еще одно общее увлечение, ведь она скрывала свою тайную страсть к кинематографу. Только чтобы посмотреть Джорджа Арлиса и Диану Виньерд!» — пояснила мисс Флуд Портер. Это все объясняет, сказал Викарий. Он точно не Джордж Арлис, и она тоже не Диана. Тем не менее, я уверена, что в их истории есть какая-то тайна продолжала мисс Флуд Портер. Я тоже, согласилась миссис Барнс. Я я задаюсь вопросом, действительно ли они женаты. Правда? Быстро спросил ее муж. Он мягко засмеялся, когда его жена покраснела до самых ушей. Извиняюсь, что смутил тебя, дорогая, сказал он. Но разве не проще поверить, что мы все являемся теми, кем кажемся, даже священники и их жены. Он выбил залу из трубки и встал с кресла. «Думаю, я пойду прогуляюсь в деревню, поболтаю с друзьями». «Как он может с ними поговорить, если не знает их язык?» — прямо спросила мисс Роуз, когда викарий ушел из сада. «О, он заставляет их понимать», — гордо объяснила его жена. «Сочувствие, знаете ли, и обычная человечность. Он бы и с дикарем носами потерся». Боюсь, мы его прогнали, обсуждая сплетни", сказала мисс Флуд Портер. "Это моя вина", заявила миссис Барнс. "Я знаю, люди думают, что я любопытна, но на самом деле мне приходится заставлять себя интересоваться делами соседей. Это мой протест против нашей ужасной национальной стеснительности". "Но мы гордимся этим", вмешалась мисс Роуз. «А Англия не нуждается в рекламе". "Конечно", согласилась миссис Барнс но мы проходим этот путь только раз. Я должна напоминать себе, что незнакомец, сидящий рядом, может быть в беде, и я могла бы помочь. Сёстры посмотрели на нее с одобрением. Она была стройной женщиной средних лет, с бледным овальным лицом, темными волосами и милым выражением лица. Ее большие карие глаза были и добрыми, и откровенными, а манера общения искренней. В ней нельзя было найти ничего, кроме непреклонной честности. Они знали, что она предпочла бы запутаться в неловких объяснениях, чем рисковать создать ложное впечатление. В свою очередь, ей нравились сестры. Они были людьми солидными и респектабельными. Чувствовалось, что они с честью исполнили бы свой долг в суде присяжных и перед Богом и ближним, не требуя указаний относительно его сущности. Они также были людьми с достатком, обладали очаровательным домом и садом, обученными служанками и замороженными средствами в банке. Миссис Барнс знала об этом, и, будучи человеком, ей доставляло некоторое чувство превосходства — осознавать, что единственный мужчина в их компании — ее муж. Она могла оценить это чувство собственности, потому что до сорока лет она проводила свои ежегодные отпуска в компании других старых дев. С тех пор, как она покинула школу, она зарабатывала на жизнь преподаванием, пока не произошло чудо, которое подарило ей не только мужа, но и сына. Они с мужем были так поглощены ребенком, что викарий иногда опасался, что их преданность искушает судьбу. Накануне их отпуска он предложил заключить соглашение. Да, согласился он, смотря на спящего мальчика в его кроватке. Он прекрасен, но... «Мне представляется привилегия читать заповеди другим. Иногда мне кажется...» «Я знаю, что ты имеешь в виду», — перебила его жена. поклонство. Он кивнул. «Я так же виновен, как и ты», — признал он. «Поэтому я собираюсь дисциплинировать себя. В нашем положении у нас есть особые возможности влиять на других. Мы не должны становиться однобокими» а должны развивать каждую частичку своей натуры. Если мы хотим, чтобы этот отпуск пошел нам на пользу, он должен полностью изменить наше мышление. Моя дорогая, давай договоримся не говорить исключительно о Гаврииле, пока мы в отъезде. Миссис Барнс согласилась, но ее обещание не помешало ей постоянно думать о сыне. Несмотря на то, что они оставили его на попечении компетентной бабушки, Она с беспокойством думала о его здоровье. Пока она считала оставшиеся часы до возвращения к сыну, а мисс Флотпортер улыбалась в предвкушении встречи с Садом, мисс Роуз размышляла о своем первоначальном ходе мыслей. Она всегда следовала своей логике до конца, не отклоняясь от намеченного пути. «Я не понимаю, как вообще можно лгать?» — заявила она. «Разве что какой-нибудь бедняга, боящийся увольнения?» «Ну, люди вроде нас. Мы знаем одну богатую даму, которая хвастается, что дает ложные показания на таможне. Это же чистейшее мошенничество». Когда она говорила это, Айрис появилась у ворот отельного сада. Она старалась обойти компанию за столом, но не могла не услышать сказанное. «Может быть, мне не стоит судить других», заметила миссис Барнс своим ясным голосом, напоминающим голос наставницы. Я никогда не испытывала ни малейшего искушения солгать. Лугунья, подумала Айрис автоматически. Она была в состоянии крайней усталости, которая граничила с обмороком. Только усилием воли она заставила себя добраться до отеля. Это испытание довело ее нервы почти до предела. Хотя ей хотелось побыть в тишине своей комнаты, Айрис знала, что не сможет подняться по лестнице, не отдохнув немного. Когда она опустилась на железный стул и закрыла глаза, каждый мускул у нее сводила. Если кто-то ко мне подойдет, я закричу, подумала она. Сестры Флуд Портер обменялись взглядами и опустили уголки ртов. Даже мягкие глаза миссис Барнс не выражали теплоты, поскольку она была особенно уязвима к невоспитанным манерам и эгоизму их компании. Они вели себя так, как будто купили отель а другие постояльцы были незваными гостями, требовавшими привилегий и добивавшимися их путем подкупа. Это нарушение принципа честных отношений вызвало раздражение у других туристов, поскольку они придерживались условий оплаты услуг туристического агентства, которые включали обслуживание. Их компания монополизировала бильярдные столы и всегда занимала лучшие места. Их всегда обслуживали первыми во время приемов пищи. Блюда заканчивались, а вода в ваннах становилась едва теплой. Даже викарию было трудно сохранять благожелательность. Он старался относиться снисходительно к юношескому задору, хотя понимал, что некоторые из этой компании давно вышли из возраста юности. К сожалению, среди так называемых друзей Айрис были двое, чье поведение не служило лучшей рекомендацией для английской нации. А поскольку в купальных костюмах девушки выглядели схожими, Миссис Барнс полагала, что все они занимаются одним и тем же. Напиваются и флиртуют. Ее представление о приличии оскорбляло загорание на солнце, а ночной покой нарушался шумом. Поэтому она особенно радовалась перспективе провести два мирных дня среди великолепных пейзажей и в приятной компании. Но, по-видимому, компания разъехалась не полностью. Оставались ее отголоски в лице этой девушки, а, возможно, и других. Миссис Барнс смутно запомнила Айрис, потому что та была красивой и за ней ухаживал один купальщик с матронной фигурой. Поскольку мужчина был женат, его выбор не говорил в пользу девушки. Но она выглядела настолько изможденной, что добросердечная миссис Барнс вскоре упрекнула себя за недостаток сочувствия. «Вы остались совсем одна?» обратилась она к ней самым приветливым тоном. Айрис вздрогнула от неожиданного обращения. В тот момент ей меньше всего на свете хотелось, чтобы к ней проявили интерес, который по ее опыту маскировал любопытство. «Да», — ответила она, — «о, как жаль. Вам, наверное, одиноко?» «Нет». «Но вы ведь довольно молоды, чтобы путешествовать без друзей. Никто из ваших не смог поехать с вами?» «У меня никого нет». «Совсем без семьи?» «Нет и никаких родственников. Разве мне не повезло?» Айрис была слишком далеко, чтобы услышать пораженный возглас сестер Флуд Портер. Но молчание миссис Барнс дало понять, что резкий ответ Айрис достиг цели. Чтобы избежать дальнейшего допроса, она сделала решительную попытку встать, потому что ее суставы начали затекать и с трудом добралась до отеля и поднялась в свою комнату. Миссис Барнс попыталась разрядить обстановку смехом. «Боюсь, я снова допустила оплошность», — сказала она. Она явно обиделась на меня. Но ведь было бы нечеловечно сидеть, как манекены, и не проявлять к ней никакого интереса. «А она проявила интерес к вам?» — резко спросила мисс Роуз. «Или к нам?» Такие девушки совершенно эгоистичны. Она и пальцем не пошевелит, чтобы помочь кому-то. Но на этот вопрос существовал лишь один ответ, который миссис Барнс была слишком добросердечна, чтобы озвучить. Поэтому она промолчала, не желая лгать. Ни она, ни кто-либо другой не могли предсказать, что в течение следующих 24 часов эта девушка, стоя в одиночестве против множества свидетелей, испытает такие душевные муки, что ее рассудок окажется на грани. Ради незнакомки, к которой она не испытывала никаких личных чувств. Или точнее, если такая особа, как мисс Фрой, вообще существовала.